Глава 12. В мезонине тихого дома на Малой Молчановке Сидит у окна смугловато бледный подросток С живыми горящими глазами на полудетском лице И в упорном раздумье кусает карандаш, перечитывая строчки «Не привлекай меня, красой, мой дух погас и состарелся» Он останавливается, перебирает страницы тетради И, найдя то, что искал, читает в полголоса Все изменило мне, везде отравы, лишь лирый звук мне неизменен был. Стучал, стучал, не отзываешься, ты занят. Приоткрыв дверь в комнату, вошел среднего роста юноша, кореглазый, белокурый, с легким румянцем на веселом лице. Алексей, быстро закрывая тетрадь, обернулся Мише. Входи, входи. Алексей Лопухин, его близкий друг, хитро прищурил один глаз и усмехнулся. «А тетрадь от меня поскорей закрыл. Что ты тут писал новое? Веселые стихи или нет? Показывай». «Нет», — перечитывал старые. Миша открыл ящик стола и убрал в него тетрадь. «И совсем не невеселые», — добавил он. «И зачем ты так много печального пишешь? О чем тебе печалиться? У тебя, мой друг, английский сплин от Байрона заразился». Миша, вспыхнув, сердито посмотрел на Лопухина. «Да ведь ты его даже не читал», — сказал он зазвеневшим голосом. «Да и те, кто читал, не понимают его. Не понимают ни мистер Винсон, ни даже Алексей Зиновьевич. Какой же у Байрона сплин, где...» «Все образы его героичны? Все? Ты читал Каина?» «Ну, не читал», — ответил невозмутимый Лопухин. «Я так и знал. Ты даже не знаешь, как прекрасна была его жизнь. И смерть его тоже прекрасна и героична, потому что он умер, сражаясь за свободу Греции». я хотел бы умереть, как он. «Не горячись, Мишель. Я только потому так сказал, что ты пишешь все о чем-то трагическом, героическом, меланхолическом, и все читаешь Байрона. Но я и подумал, что все это у тебя... Все это у меня мое, — перебил его Миша. Нет, я не хочу быть тенью Байрона, и повторить Байрона нельзя». Лермонтов отошел к окну и смотрел на быстро темнеющее небо, и чуть освещенные месяцем облака, которые прозрачной грядой повисли над городом. «Нет, я не Байрон. Я русский, у нас свое», — закончил он твердо. В ночь субботы на воскресенье можно посидеть подольше, не боясь опоздать утром на занятия. Накануне он тоже просидел над стихами до позднего часа, приняв все меры к тому, чтобы об этом никто не узнал. Сегодня, как и вчера, он запер свою дверь на маленький, приделанный им самим крючок, и уселся перед камином. Какая глубокая тишина в доме сегодня. Только время от времени стукнет об раму ветка тополя. В такой тишине хорошо прислушиваться каким-то особым внутренним слухам, к музыке строк, гармонии слова. Глядя тон тяжелый янтарно-красный огонь в камине, то на легко голубеющий туманный свет за окошком он с напряженным вниманием и трепетным волнением прислушивался к своим мыслям. Печальный демон, дух изгнания, блуждал под сводом голубым, и лучших дней и воспоминания чередой теснились перед ним. Этот образ точно родился в нем из его собственных живых чувств и мыслей, не имевших выхода, из жажды борьбы со всем тем, что мешает жить людям, из жажды правды и великой, всеочищающей любви. За окном стояла луна, и высокие облака тихо проплывали между ней и землей. Не странно ли, что безмятежность природы вызывала в нем часто, точно по закону противоположности, образ мятежного духа, отверженного и полного величественной красоты. Он встал и долго смотрел в окно на ясное звездное небо, до тех пор, пока луна не скрылась за темными крышами, Потом взял карандаш и бумагу, и, устроившись на полу, на медвежьей шкуре, волнуюсь и, точно боясь забыть, быстро стал писать. Я полюбил мои мучения и не могу их разлюбить. Он остановился и, бросив карандаш, посмотрел на ярко вспыхнувшее пламя в камине. Сколько раз в Тарханах сидели они по вечерам у такого же огня Самсье Капе, вспоминавшим свою далекую Францию? Когда это было? Два-три года тому назад. Какой огромный срок три года жизни. Тогда еще папенька часто приезжал к ним и брал его к себе в Кропотово. И сердце его еще не разрывалось, так как теперь от нестерпимой острой жалости к отцу и от обиды за него. И на него, за мать. От того был он тогда, вероятно, добрее, и не было еще в нем раздражения против людей. Да, он был добрее в те дни. Камин давно прогорел и потух. Луну закрыли волнистые облака и, сгибаясь под набежавшим ветром, чаще постукивали об оконную раму ветки тополя. На медвежьей шкуре, на полу, положив голову на медвежью морду, крепко спал юный творец демона.